Глава 63. Лара. Значит, вот как ощущается смерть. Боль обрушилась на Лару. Волна ударила ее остальные прутья, затем оттащила назад и снова швырнула вперед. Вот и все, Моя битва окончена. Вокруг была полная темнота, но вдруг Лара почувствовала, как ее руку крепко сжимает чужая и борется с волнами, не позволяя им снова отбросить её назад. Её потянули вверх, плечо болезненно заныло. Потом её голова оказалась над водой, и Лара поспешно схватила ртом глоток воздуха. Море тут же снова сомкнулось над ней, волна врезалась в её тело, но этого одного вдоха уже было достаточно. Кто-то, держа её за руки, помогал ей влезать выше. Сталь, покрытая ракушками, врезалась в ступни, но Лара поднялась вверх достаточно, чтобы волны больше не перекатывались через её голову. Она закашлялась, втянула воздух и открыла глаза и оказалась лицом к лицу с Араном. "Я тебя держу". Он потянул её ещё выше, пока их головы не уперлись в свод пещеры. "Я не отпущу тебя". Она смутно сознавала, что позади зади есть и другие люди, но видела только его, и ощущала глубочайшую благодарность Богу или судьбе, или удаче за то, что ей позволили увидеть его в последний раз, прежде чем ее поглотят бурные моря. Держись. Вода снова забурлила, и только благодаря силе Арына волны не стащили Лару вниз. Сейчас доставят инструменты. Мы разрежем прутья. Тебе просто нужно продержаться еще немного. Она кивнула, зная про себя, что это обман. У нее не было никакой надежды выбраться из тоннеля живой. С каждым приливом уровень воды становился все выше, и стоит буре разразиться со всей свирепостью, когда же Аран не сможет помешать течению утащить Лару. И будет чудом, если он сам не утонет. Отпусти меня. Она так измучилась, так устала бороться. Тебе нужно добраться до безопасного места. Нет, я не оставлю тебя. Аран просунул руку сквозь прутья и обхватил Лару за талию. Она вздрогнула, когда его пальцы задели раненый бок, и лицо Арана тут же напряглось. Он понял, что рана серьёзная. Повернув голову, он крикнул: "Ну где ваша пила, черт возьми?" Но Лара прекрасно понимала, что им не успеть. Дотянувшись через решетку, она обхватила его лицо. Посмотри на меня. Послушай. Он сопротивлялся, словно знал, что она собирается сказать, но потом все же встретился с ней взглядом. Мне жаль. Волна ударила ее в спину, и Ларе пришлось сделать паузу, сопротивляясь течению. Мне бесконечно жаль, что я причинила тебе столько боли, что причинила и Тикани столько бед. И я хочу, чтобы ты знал, что я согласилась бы принять тысячу смертей, если бы можно было обратить всё это вспять. Лара она яростно замотала головой, не желая слышать слова прощения. Она этого не заслужила. Мой отец мёртв. Он мёртв и больше не навредит тебе и Итикане. Керес станет королём, и Маредрина и Этикана смогут сделаться настоящими союзниками. «Впервые у Этиканы есть шанс на лучшее будущее, но чтобы оно наступило, твоей стране нужен ты. Не жертвы этим ради меня. Но ты нужна мне. Аран притянул ее вплотную к прутьям, через решетку прижался лбом к ее лбу. Я люблю тебя и никогда не переставал любить, даже когда думал, что должен перестать. Затем он поцеловал ее, его рот обжигал ее холодную кожу на языке ощущался соленый вкус моря, и Лара прижалась к нему. Волны смыли слезы, бегущие по ее лицу. С того дня, как мы встретились, для меня не существовало никого, кроме тебя, и никогда не будет никого, кроме тебя. Ты моя королева, и ты нужна мне. Лара плакала, даже если она выживет сейчас, у них нет будущего. Арен, король и она ни за что не заставит его выбирать между ней и этиканой. Аран, я не позволю тебе умереть. Аран взглядом обшаривал свод пещеры. Он ненадолго отпустил Лару, уперся ногами в стену и невероятным усилием мышц попытался оттянуть решетку назад, но та застряла. Парусный корабль вытаскивал ее с такой силой, что теперь ее заклинило намертво. Сдаваясь, Арен снова подплыл вплотную плотную к Ларе. Не отпускай решетку. Пообещай, что не отпустишь. Он смотрел ей в глаза, пока она не кивнула и не обхватила прутья, удерживаясь изо всех сил. Вокруг снова заплескала прибывающая высокая волна, и Арен нырнул в глубину. В бурной темной воде его не было видно, и дымка боли и кровопотери, застилающая сознание Лары, рассеялась от страха, когда даже через минуту он не появился. Нет, Нет, нет, рыдая крикнула она Морю. Ты его не получишь. И теканцы в лодках пытались подобраться ближе, но волны отбрасывали их назад. Всё дальше и дальше, пока не осталась только Лия, примостившаяся на узком уступе. Всматриваясь в воду, девушка отложила факел с явным намерением нырнуть. И тут на поверхность всплыл Арен. Он ухватился за металл и быстро взобрался наверх, пока не оказался лицом к лицу с Ларой. По щеке у него стекала кровь из пореза на лбу. Внизу есть небольшой лаз, проговорил он между вдохами. Для меня он слишком мал, но у тебя узкие плечи. Я смогу вытащить тебя. Тебе просто нужно задержать дыхание. Но чтобы добраться туда, ей придется спуститься вниз, вниз, в темную глубину, и в груди Лары заворочился знакомый ужас, растекаясь холодом по венам. Я не могу. Можешь? Арен крепко поцеловал её. Я ни разу не видел, чтобы ты поддавалась страху, когда нужно принять решение. Лара покачала головой. Это было слишком. Ты нужна мне. Его дыхание обжигало её губы. И мне нужно, чтобы ты продолжала бороться. Она закрыла глаза, пытаясь побороть собственный страх перед водой, давний страх, который преследовал её на каждом шагу с момента, как она ступила на землю Итиканы. Ты же принцесса, сказала она себе. Ты же королева. Но прежде всего, она оставалась таракашкой. Лара кивнула и набрала в грудь побольше воздуха, и Арен потянул ее вниз под воду. Она ничего не видела, не понимала, где верх, где низ. Океан набросился на нее с новой силой, и лишь из-за хватки Арена мощное течение не уволокло ее в море, глубже. Она сознавала, что они должно быть опускаются все глубже вниз, потому что давление на барабанные перепонки росло, в ушах звенело, и требовались все силы, чтобы продолжать спускаться, цепляясь за прутья, когда инстинкт, наоборот, настойчиво требовал подниматься, назад, на поверхность, к воздуху, вниз и вниз. Паника нарастала. Потребность дышать усиливалась с каждой секундой, и Улару удерживала в здравом уме лишь знание, что Арен с ней, и чтобы спасти его, ей нужно спастись самой. Ее рука коснулась камня, они достигли дна пещеры. Арен, крепко держа ее за запястье, потянул ее в сторону, и Улара нащупала отверстие в том месте, где разошлись прутья. но расстояние между ними было такое маленькое, чудовищно маленькое. Лёгкие сводила судорогой от потребности сделать вдох. Но Лара не сопротивлялась, когда Арен дёргал её за руки, поворачивая плечи, пока она не выскользнула на ту сторону. Но зацепилась за решётку поясным ремнём. Арен потянул её на себя, упираясь ногами в дно, но ремень не поддавался. В отчаянии Лара вырвала руку из его хватки, пытаясь просунуть пальцы между собственным телом и каменным дном тоннеля, чтобы расстегнуть пряжку но места не хватало и ей остро требовался воздух воздух воздух лара сделала вдох